Глава двадцать вторая После того, как девушки сверху присоединились к нам, дела пошли веселее. Мы смогли сформировать третью группу, и это сразу же сказалось на результатах. Котелок в центре лагеря постепенно заполнялся сатуратами. Пещера Ивпрямь была необычной. Потоки силы постоянно менялись и причудливо переплетались. Мы с Ленкой чувствовали себя здесь вполне уютно. Но остальные студенты переносили такой фон силы с силой трудом. Интересно, что творится на нижних горизонтах. Скорее всего, туда могли бы спуститься только высшие, но судя по тому, что такая ценная пещера до сих пор осталась совершенно неисследованной, даже высших там ждала не очень дружелюбная встреча. Нас пещера тоже изменяла. Мы постепенно настраивались на силу. Настраивались не так, как наш семейный источник, где мы чувствовали себя чем-то единым с источником и полностью ощущали, или, точнее, только начинали ощущать всю территорию поместья. Здесь не было этого чувства единения. Скорее, это была повышенная чувствительность к движениям силы. Мы начинали понимать, чего хочет сила, и если до этого мы просто заучивали конструкты, то сейчас начали чувствовать, какой эффект должен дать тот или иной конструкт. Чувство это было ещё очень слабым и неясным, но оно уже могло предохранить от грубой ошибки. Неправильность в конструкте сразу отзывалась с соответствующим ощущением. Я постоянно таскал в кармане сатурат, который нашёл сам, и в свободные часы вглядывался в него, пытаясь ощутить силу в нём. Пока получалось не особо успешно. Сатурат выглядел полупрозрачным, примерно как очень тёмное стекло. Как сказала Алина, это вызвано тем, что его вещество частично перешло в другую форму и перестало взаимодействовать с обычным веществом. Собственно, оно было ничем иным, как тёмной материей, объектом, который проявлял себя исключительно в форме гравитационной аномалии. А в остальном был для нас невидим и неощутим. Если бы вихрь силы внутри не удерживал эту конструкцию в целостности, кусочек тёмного вещества просто выпал бы из камня, а остальное рассыпалось бы мельчайшей пылью. Мы окончательно отошли от нападения, и время снова потянулось в привычном и скучном ритме. Эта ночь ничем не отличалась от других, и моя двухчасовая вахта была последней. В лагере все спали крепким предутренним сном, а я прогуливался вокруг, огрызся сухарь, и время от времени запуская светлячки. Сидеть на одном месте не хотелось. Глаза немедленно начинали слипаться, и приходилось мучительно бороться со сном. Я запустил очередной светлячок и внезапно насторожился. Ещё толком не понимая, что за неправильность меня встревожила, Я внимательно окинул взглядом окрестность. Всё выглядело как обычно, но тень от одного из валунов показалась мне почему-то неправильной. У меня было неясное ощущение, что она должна выглядеть чуть-чуть по-другому. Я присмотрелся, и мне показалось, что тень немного шевельнулась. Из-за валуна медленно высунулся чёрный нос, затем показался глаз. Крысюк увидел меня и замер. Я медленно поднял винтовку. Нос мгновенно спрятался. Я стоял не шевелясь, и некоторое время ничего не происходило. Затем опять показался глаз, и мы с Крысюком молча уставились друг на друга. Я не мог понять, что мне делать. Начинать стрельбу и поднимать всех из-за единственного Крысюка, который к тому же не нападает, выглядело чрезмерным. Я мучительно соображал, как отреагировать на эту встречу. Крысюк, очевидно, являлся разведчиком. Не знаю, о чём думал Крысюк, Но он явно до чего-то додумался и начал действовать первым. Он высунулся из-за камня, задёргал носом, принюхиваясь, и вопросительно пискнул. Я попытался нащупать его чувства эмпатией, и к моему удивлению, это получилось. Я ощутил страх, голод и ещё целую гамму чувств, в которых не мог разобраться. Но при этом хорошо различалось, что агрессии там нет. Совершенно неожиданно для себя Я вытащил из кармана сухарь и бросил его к крысюку. Тот ловко поймал сухарь и захрустел им, попискивая от восторга. До меня донеслось ощущение эйфории настолько яркое, что у меня самого закружилась голова, и я срочно заблокировал эмпатию. Крысюк быстро расправился с сухарём и уставился на меня, вопросительно попискивая. И тут меня осенила идея. Я уселся по-турецки на пол, положив винтовку рядом положил перед собой сухарь, а чуть подальше сатурат. Затем медленно поменял их местами и протянул сухарь крысюку. Тот вылез из-за камня и опасливо подошёл поближе. Я повторил пантомиму с обменом. Крысюк потянулся за сухарём, но я отдёрнул руку и снова показал ему сатурат. Крысюк внимательно осмотрел сатурат, а затем стремительно метнулся к колодцу и исчез. Я подошёл к провалу и осмотрел стенки. Все сигналки были на месте. Стало быть, крысы достаточно умны, чтобы понимать, что такое сигналки, и не задевать их. Впрочем, чему тут удивляться? Если он действительно понял предложение обмена, то это говорит о достаточно развитом разуме. Долгое время ничего не происходило. Я вернулся в лагерь и взял несколько сухарей и пару маленьких шайбочек каменного горского сыра, который у нас не пользовался популярностью. Прошло ещё полчаса, И когда я уже начал думать, что Крыс исчез навсегда, над колодцем показалась его морда с зажатым в зубах свёртком. Крыс осторожно начал приближаться ко мне. Я опять уселся по-турецки и попытался передать ему чувство спокойного дружелюбия. Крыс, похоже, понял. Он уселся напротив меня и взял в лапы свёрток, который был сделан из листа какого-то растения. Затем он достал из свёртка и выложил передо мной три сатурата. Я положил напротив каждого сатурата по сухарю, а затем забрал сатураты. Крысёк быстро собрал сухари, засунув их в свою импровизированную сумку. Затем он поколебался, вопросительно пискнул и выложил два каких-то непонятных прозрачных камня. Я осторожно взял один из них и осмотрел. Это тоже было что-то вроде сатурата, но чёрного в нём было совсем немного. Мы таких камней не находили, и я не понимал, представляет ли он из себя какую-то ценность. Немного поколебавшись, я выложил напротив камней две шайбочки сыра и забрал камни. Крыс пришёл в неописуемое возбуждение. Он схватил сыр, торопливо засунул его в сумку, метнулся к колодцу и исчез. Вскоре наступило утро, если можно так назвать пробуждение в пещере. Пока все суетились с умыванием и прочим, я незаметно отвёл Алину в сторону. Я тут наладил товарный обмен с крысами, начал я. Ты сделал что? Алина посмотрела на меня округлившимися глазами. Ну, поторговал с ними немного, что тут неясного? Алина смотрела на меня с непонятным выражением. Пару раз она открывала рот, чтобы что-то сказать, но так и не нашла слов. Ну, в общем, смотри, что я выменял. Я показал ей свою добычу три обычных сатурата и два вот таких камешка. Они, наверное, ещё придут торговать. Так ты мне скажи, вот эти прозрачные камни нам нужны или я проторговался? И что ты им дал взамен? наконец спросила меня Алина. По сухарю за чёрное и по куску сыра за прозрачные. Алина на некоторое время потеряла дар речи. "Знаешь, Кеннер", сказала она странно на меня глядя. После покупки лошаков Я была уверена, что ты уже больше ничем не сможешь меня удивить. Теперь я понимаю, как я ошиблась. Я уже боюсь думать, чем ты меня удивишь в следующий раз. Что же касается прозрачных сатуратов, их за всю историю находили всего три штуки. Один хранится в круге, а два других пошли на изготовление особо мощных артефактов. Из этого вытекает два важных вывода, быстро сообразил я. Во-первых, прозрачные сатураты на нижних уровнях не такая уж редкость. А во-вторых, моя договорённость с крысами должна оставаться секретом для всех. За эту пещеру может ведь и война начаться. Надо это сваливать на драгона и князя. Пусть они сами решают, что с этим делать. Это не мой уровень, и, наверное, даже не твой. Верно, согласилась Алина. Сразу после завтрака отправляем всех студентов наверх. Им лучше ничего не знать. Чтобы даже случайно не могли проболтаться, здесь остаёмся только мы с тобой. Надо реквизировать все сухари и сыр и вообще посмотреть запасы, что у нас ещё на обмен найдётся. Уже через час, ошалевшие от неожиданного изменения планов студенты двинулись наверх. Мы остались вдвоём. Я снял все сигналки со стен колодца, и мы стали дожидаться наших новых партнёров. Время тянулось медленно. Мы сидели на рюкзаках, следили за колодцем или не выболтали. «Вот смотри, Алина», — говорил я. «Крысы способны понять концепцию обмена. Причём не тех вещей, что есть при себе, а именно саму абстрактную концепцию. Я ему показал предметы обмена, он понял и побежал за камнями». «И что?» — отозвалась Алина. «И то, что это разум, понимаешь?» «А почему тебя не смущают духи или, скажем, водяники? Почему тебя поразили именно крысы?» «Духи и разные нечисть — это просто паразиты», — объяснил я. «Они не способны создать конкурирующую цивилизацию. Они не в счёт. А вот крысы — совсем другое дело. Получается, что человек — не единственное разумное существо на этой планете». «Это давно уже не новость», — ответила Алина. Особенно про это не говорят и не пишут, но кругу всё это известно. Так это что, какой-то секрет? Да нет, не секрет. Про это просто не говорят. Кому из бездарных интересно, что где-то за горами, за долами есть разумные крысы и другие разумные звери, и даже разумные деревья, можешь себе представить. Понимаешь? Если начать широко это обсуждать, то встанет вопрос: откуда они взялись? А это уже довольно деликатный момент. И откуда они взялись? Заинтересовался я. Сила экспериментирует с разными посредниками. Человек её не вполне удовлетворяет. Мы предлагаем ей слишком ограниченный взгляд и очень далёкий от беспристрастности. Это как? Ну вот взять для примера ситуацию, когда кусок леса вырубают и распахивают под пшеницу. Для одного человека это преступление против природы, для другого это признак прогресса, а третий просто хочет есть. Три человека одинаковой культуры и воспитания, живущие рядом, видят одно и то же событие совершенно различным и часто противоположным образом. Это индивидуальные предрассудки. А ведь есть ещё национальные, расовые и общечеловеческие. В целом сила нас плохо понимает. Но посмотри, что получается. Пришла мне в голову мысль. Для того, чтобы сила могла использовать человека как посредника, он должен быть одарённым. Ты хочешь сказать, что крысюки владеют? Если ещё нет, то скоро будут. И ты так спокойно об этом говоришь? А почему я должна волноваться? С недоумением взглянула на меня Алина. Сила заставляет их эволюционировать, но в результате они полностью от неё зависят. Им некомфортно даже на верхнем ярусе пещеры, а наружу они вообще вряд ли когда-нибудь смогут выйти. Они нам никогда не угрожают, потому что не могут составить конкуренцию видам которые миллионы лет развивались естественным образом. А чем разумнее будут эти существа, тем проще будет наладить с ними сотрудничество. А чем же они тогда будут полезны для силы, если ту же пашню они своими глазами не увидят? С пашней был просто пример. На самом деле, здесь важнее то, что человек является слишком ограниченным. Вот, например, ты знаешь, что масса нашего мира составляет всего лишь 1/20 от общей массы Вселенной. «Остальная масса приходится на вещество, которое не взаимодействует с веществом нашего мира, а просто находится в том пространстве, что и мы». «Ну да, тёмная материя», — кивнул я. «Почему тёмная?» — не поняла Алина. «Скорее уж тогда прозрачная. Посмотри на сатураты». «Но вообще она называется призрачной». «Так вот, то, что 19-20-х массы Вселенной приходится на призрачную материю, Может означать, что параллельно с нами существуют ещё 19 планов. Мы знаем об их существовании только по гравитации, а сила их знает и в них присутствует, как мы видим по сатуратам. Ещё мы знаем, что кроме материальных есть духовные планы, в которых нет ни пространства, ни времени. Например, план духов. Сколько существует таких планов, которые мы не можем никак ощутить? А вот кошачьи, например, ощущают план духов. А вороны так вообще частично в нём существуют. Так во всяком случае принято считать. Но мы же духов видим, всяких там леших и домовых. Мы можем увидеть только достаточно развитого духа, который сам решил нам показаться. Ну ещё у артефакторов кое-какие инструменты для этого существуют. А сила использует духов? Нет. Сила считает их паразитами. Они и есть паразиты, конечно, и сила их почему-то использовать не может. Если бы могла, то, наверное, ей бы и люди не понадобились. Возможно, что у неё вообще нет доступа в духовные планы. В общем, человеческое восприятие вселенной настолько ограничено, что я думаю, силы пользуются нашими чувствами только за неимением лучшего варианта. А что в таком случае для силы высшее? Это был хороший момент ото задать сложный вопрос. Высшее? Алина задумалась. Но «Ну, можно сказать, что высшее Это люди, суждением которых сила доверяет. Поэтому для высшего обязательно критичность суждений, умение взглянуть на вещи с разных сторон, способность легко отказаться от ошибочных взглядов. Если владеющий слишком упорно отстаивает какую-то точку зрения, то это явный признак, что у него мало шансов стать высшим. Как и я Синева, например. «Да, Магда хороший пример», — согласилась Алина. «Я к ней присматривалась одно время». Самое печальное, что она даже не в состоянии понять, в чём её проблема. Она твёрдо знает, что правильно, а что нет, и просто не в состоянии взглянуть на себя с другой точки зрения. Вот ты прояснились кое-какие вещи, которые меня всегда удивляли. Например, когда я был школьником, мне было гораздо проще общаться с Алиной и Стефой, чем с другими взрослыми. Объяснение оказалось простым. Обычному взрослому трудно было воспринимать меня иначе, как ребёнка, из-за инерции мышления. А высшие легко принимали меня как равного собеседника, и никакие предрассудки им не мешали. Алина, раз уж мы вспомнили Ясеневу, ты вспомнил? улыбнулась Алина. Ну ладно, я вспомнил. Раз уж я её вспомнил. Она сказала нам с Леной, что мы бесперспективные из-за несбалансированных характеристик основы. Скажи мне, пожалуйста, Она права или нет? И да, и нет. Магда всё сводит к чёрному и белому, но мир состоит из разных цветов. Не думай о вещах, которые не имеют значения, просто поступай как должно. Они составив и как будто сговорились. Похоже, я так и не добьюсь ни от кого чёткого и ясного ответа. С другой стороны, не слишком ли я начинаю походить на Магду в своих попытках разложить всё по полочкам? Мне всё-таки непонятно. Почему про разумных крыс ничего неизвестно? Я решил пока сменить тему. Ты же сама говоришь, что это не секрет. Неужели никто не болтает? Конечно, болтают, засмеялась Алина. Но люди вообще очень много врут. Почитай газеты. Одна рассказывает, как пришелец с Марса женился на русалке и поселился в городском пруду. Другая пишет, что деревенская травница родила кентавра, лицом похожего на старосту, а туловищем на племенного жеребца Ваську. На этом фоне любые рассказы о разумных крысах выглядят бледно и проходят незамеченными. Вот если бы Круг заявил об этом официально... Но Круг молчит. А без официального подтверждения любая правда тонет в океане вранья. Тут моё внимание привлекло какое-то шевеление у колодца. Я присмотрелся и увидел, как над провалом показалась голова крыса. «О, наш контрагент прибыл», — шепнул я Алине. Я пошёл к нему. Ты держись подальше, чтобы не спугнуть, но будь наготове. Вдруг крысы решат, что можно и без обмена всё забрать. Я встал и пошёл к колодцу, волоча за собой рюкзак с продуктами. Саженях в пяти от колодца я уселся, но крысюк подходить не торопился. Он возбуждённо запищал, и из провала вылез ещё один крыс, старый, с седой шерстью. У молодого за спиной обнаружилось что-то вроде рюкзака. Крысы осторожно приблизились и что-то запищали. "Эй, я тоже рад вас видеть, серые друзья", проговорил я самым дружелюбным тоном. Улыбаться я не стал, помня, что для животных показ зубов ассоциируется с угрозой и агрессией. "Давайте торговать и богатеть". Я медленно повёл рукой перед собой, обозначая приглашение. Я попытался транслировать тем ощущение мира и дружбы. Крысы, похоже, поняли. Меня много успокоились. А послего поглядывая в сторону Алины, которая находилась от нас в саженях в 10, они присели напротив меня и начали выкладывать сатураты. Я тоже полез в рюкзак. Стороны предъявили свои сокровища, и торговля началась. Благодарю вас, мощные друзья. Дружески попрощался я с ними, когда все сатураты наконец перешли ко мне. Приятно иметь дело с добросовестными деловыми партнёрами. Я сосредоточился на седом крысе и попытался передать ему мысль: "Мы ещё вернёмся". Крыс, кажется, понял. Он одобрительно пискнул, и до меня донеслось ощущение согласия и ожидания. Старый крыс поднялся и бодро поковылял к колодцу, а молодой, покопавшись где-то у себя, достал огромный прозрачный сатурат и поддвинул его ко мне. Я растерялся. Крыс пискнул ещё что-то и подвинул камень ещё ближе ко мне. Погоди, серый брат, сказал я. Я тоже хочу подарить тебе кое-что. Я снял с пояса нож и пододвинул его к нему. Крыс нерешительно взял нож и выдвинул его из ножен. Тускло блеснула сталь. Крыс восторженно запищал, метнулся к провалу и нырнул вниз. Я поднялся тудат и пошёл обратно. 44 чёрных и 12 прозрачных сказал я Алине. А вот это лично мой. Это подарок от Крыса. С чего это вдруг он сделал тебе подарок? удивилась Алина. Мы с ним побратались, объяснил я. Алина смотрела на меня с приоткрытым ртом. Да шучу я, шучу, сказал я. Просто подружились. Моя нора, твоя нора, всё такое. Но меняться самками я отказался. Ладно, пойдём наверх к нашим. Дальше пусть драгона сама с ними ботается.